Грязно, Белый Урал, воздух, ночи из розов Минус так уебал, что вокруг все замерзло Бомжи лезут в подвал, не на угрозы Танкоград зимовал, я охуярил на кроссах Тепло, сердцем кача кровь, да, музык и слов Чтоб согреться, если 7 ч на тебе некуда Yes. Я поднимаюсь через темноту в эту комнату По ступеням вверх, позади холодный снег как тут молочный улун постепенно согрел Успокоил нервы, дым под трубки в голову с фольги Большому кораблю широко тонуть Мы раздуваем в паруса его, держа на плаву Кому-то зыргут, кому-то капот Мой компас не пиздит, продолжается путь Будка за запись, дело дяди Элла. Тут так заебись, рэп-апа Набита груд дыма, подогрета гора старова винила. И голка линии вплывёт по линии. Сам тут как пепла на ковра линии есть свой кила кела. Только здоровый шарманур читы похдит парни рован. груд как да мутный полес, штормит он как море морская ба Да это не гараж, а наш корабль. На борту бардак, пурсы с Челябы На фольге кипит смола в огне. Я на ней, я над ней, как дом моя яма мне. Рублька на наблядва. Ничего общего у меня у тебя ладья Цинка, ну пацанам, пора подыматься нам Наша культура богата рисунками, стихами, танцами Одна любовь от нацина, и она растет Носы ты каёт, на ну не поёт, томблю блюёт Время зависает в поисках нужного звука Пластинка может часами бродить по кругу Что делаем, знаем, нас клубок не запутал Стиль выдумали сами, и выдумали круто Мне нужен бит и бас, чтобы перенести мысленный рассказ С ровный плотный стих Делаю жирный напас, а лучше минимум три Начинаю ритмовать, а так, чтобы не перемудрить Куплет на этот без заходит поездами Если есть куда расти, то качать не перестанет никогда И я себе могу представить сквозь года Стадион, качающий с нами